Наконец, Достоевский. Приступая к работе над «Идиотом», он сообщал Ивановой 1868 год, 1 января, что видит свою задачу в этом романе изобразить положительно прекрасного человека. Опять-таки гениальный романист, не начав еще романа, уже формулирует «чего?» Он должен добиться в нем, чтобы ответить на определенные запросы эпохи. С Пушкиным ничего подобного не было. Пушкину не надо было заявлять о том, каким образом своей поэзией служит он своему народу и всему человечеству. Он полагал, что читатель разберется в этом и безо всяких подсказок с его стороны. Он пишет для себя. И у него предельная жажда оставаться самим собой. Но это обратная сторона предельной жажды быть со всеми. Для него нет избранного круга читателей. Он адресуется ко всем читателям и при этом полагает, что рано или поздно будет понят всяким из них. И здесь удивительная цельность его. Потому что она не что иное, как вера в себя и доверие к человеку, что в то же время означает и самый строгий спрос, предъявляемый обеим сторонам. Мы верим тому, как себе, с кого и спрашиваем, как с себя, и таким образом устанавливается связь между людьми как равно ответственными перед всеми. Так Евгений Онегин открывается обращением Пушкина к своему другу. Одна строфа, в семнадцать строк, где сказано, и что побудило его написать роман в стихах, и что он хотел сказать им. Не мысля гордый свет забавить, Внимание дружбы возлюбя, хотел бы я тебе представить залог достойнее тебя.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 легких вдохновений, незрелых и увядших лет, ума холодных наблюдений и сердца горестных замет. Сначала эта строфа была посвящением четвертой главы романа в стихах Плетнёву, ближайшему другу Пушкина, а потом вынесена в начало, как вступление к роману. В этой строфе, по крайней мере, три темы. Посвящение другу означало, что автор романа отмежевывается от мысли, будто принимает на себя обязательство перед обществом. Не мысля гордый свет забавить. Вторая тема. Его занимает только мысль о верности своего романа поэзии, живой и ясной, высоких дум и простоты.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 объясняться с читателем, причем любым из читателей с предельно открытой душой. Было бы это, на остальное он словно закрывает глаза. Какую величественность придает такая позиция всей речи Пушкина, к какому жанру бы не принадлежала она. Человек говорит сам с собою, а такой разговор имеет смысл, когда он до конца откровенный, если так, то такого человека – можно представить себя говорящим перед лицом всего человечества. На том он стоял с самого начала, о чем свидетельствует хотя бы стихотворение 1819 года Орлову, где имеются такие строки. На генерала Киселева не положу своих надежд. Он очень мил, о том ни слова. Он враг коварства и невежды. За шумным медленным обедом я рад сидеть его соседом, до ночи слушать рад его, но он придворный, обещания ему не стоят ничего. Между прочим, укоряя Пушкина в общении с воскопоставленными лицами Пущин, в числе других, называет этого самого Киселева, и это уже много лет спустя после смерти Пушкина. Пушкин, собственно, нуждался во всяком общении, потому что у него нет избранных для изображения лиц. Он сам – главное лицо всего необъятного своего творчества, именно как творец. В таком случае он ничем не связан в своем творчестве, кроме верности ему, что и открывало перед ним возможность вкладывать в свое произведение все свои духовные силы каковыми являются они в каждый данный момент. Вообще, прозрение, достояние прежде всего художника, то есть человека, занятого таким человеческим делом, лучшее исполнение которого связано с отрешением от каких бы то ни было пристрастий, ибо он как бы заново творит и самую жизнь, а не только создает определенные человеческие образы. Люди у Пушкина в максимальной степени наделены изначальными человеческими свойствами в смысле их устремления к утверждению своей единственности, и как бы ни отклонялись они от цели воплотить в себе, так сказать, эталон человека, тем не менее не отступаются от мысли о своем праве занять положенное им, согласно внутренней их природе, место в человеческом роде. Отсюда их цельность, кем бы кто из них ни был. Цельность человека начинается с полного соответствия его поступков, их побуждениям, и, в свою очередь, соответствие его побуждений, внутренним его состоянием, сколь бы ни менялись последние. В результате, в общем, в каждый данный момент, Пушкин стоит на уровне самого себя. А если бывают нежелательные отклонения, то воспринимаются скорее как последствия несовершенства человеческой природы вообще. Стало быть, в своем, конечно, роде и его собственной. Так Сильвио из повести «Выстрел», исполненный достоинства и гордости, дал маху, столкнувшись с человеком более сильным, чем он сам, И был униженным, но потом фактически положил всю жизнь на то, чтобы восстановить внутреннее равновесие, пошатнувшееся в нем, и добился своего. Понятие о ценности человека в принципе приложимо ко всякому человеку, к художнику же в особенности. С художника как с человека двойной спрос, не только в жизни, в отношениях с людьми проявляет он свои человеческие качества а вернее, в гораздо большей мере, в деле своем. Ибо искусство – это оправдание людей и суд над людьми. Из этого ясно, что в творчестве человеческие качества художника проступают в наивысшем напряжении, ибо, чтобы судить о других людях, он и сам должен предстать перед их судом как человек. А между тем... В своем непосредственном, житейском бытии, как и все люди, он не может быть безгрешным. Так перед ним встает вопрос о соединении в художнике человека, в буквальном смысле этого слова, и художника, наделенного дарованием? Какие муки испытывали великие художники на протяжении всей жизни, размышляя над этим вопросом? Можно заключить из того, что, например, для Толстого до конца жизни оставался он неразрешимым. Толстого страшит разъединение художника на автора и человека, ибо, как он думает, автор, предоставленный самому себе, отступится от измерения себя, как и своих героев, мерой человечности. По мнению Толстого, Личность автора, писателя, сочинителя, личность антипоэтическая. Очевидно, скорее будто бы озабоченная построением произведения, чем проникновением в сущность души человеческой. Пушкин не менее решительно, нежели толстой, отмежовывает в художнике художника от человека, однако приходит к обратному выводу. То есть в известном смысле, Отдает предпочтение художнику перед человеком. Пушкин утверждается на этой позиции с самого начала своей поэтической деятельности и отстаивает ее на протяжении всего своего творческого пути. Речь и всего сформулирована она в стихотворении «Поэт» 1827 года. «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон».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 Мало сказать, на один уровень с представителями знати, в которых не было ничего, кроме напыщенности, но даже и до заискивания перед ними. Однако здесь нет и намека на то, что с Пушкиным случалось это. Пафос приведенных строк в другом. «В неприязни к самому себе, не занятому своим святым делом, и в превознесении своего святого дела» которая одно только и способна вознести его на высоту призвания. И далее. Как человек, поэт наделен человеческими слабостями, неотъемлемыми от всякого человека. Между тем, являясь поэтом, он обладает необходимым бесстрашием для осуществления их. Ну а раз так, надо как можно более усилить противоположность между поэтом-творящим и нетворящим, и не только избегать уравнения его с теми, у кого нет поэтического дара, но и принижать в сравнении с ними поэта, забывшего о своем даре, либо на какое-то время оставленного своим даром. Противопоставляя поэта нетворящего, поэту творящему Пушкин тем не менее берет его как единую и неделимую личность фиксируются просто разные, противоположные состояния поэта, без его противопоставления ему же как человеку. Ибо, как только поэт приступает к своему святому делу, как только божественный глагол до слуха чуткого коснется, с ним происходит полнейшее преображение. «Бежит он дикий и суровый», И звуков, и смятенья полн, На берега пустынных волн, В широкошумные дубровы. Словом, в творчестве он остается один И в полном согласии с самим собой. В Пушкине поэт сливается с человеком, Как и человек с поэтом. Высшая поэтичность и высшая человечность, Как наоборот, Высшая человечность художника, Высшая же поэтичность. Поэзии, как уже не говорилось, Дело до всего на свете, Ибо поэзия — отклик на все, Случающееся с нами. В ней все наши радости и страдания, Надежды и разочарования, Вся наша вера и все наши сомнения. А поскольку в Пушкине Полное слияние поэта и человека, он сам родня и друг каждому человеку, в какой мере тот остается человеком, а таких людей не бывает на свете, которые бы окончательно перестали быть людьми, даже не исключая и тех, что только и делают, что отступают от своего человеческого предназначения, значит и они также подлежат человеческому суду. В таком случае, о чем бы Пушкин не писал, он пишет сразу и обо всем мире, равно и о самом себе. Отсюда особого рода притягательная сила в поэзии Пушкина. Его стихи одновременно и обо всех нас, и о каждом из нас, даже если он и пишет только о самом себе, а он и в самом деле, как лирик, занят прежде всего самим собою. Естественно. В любом своем произведении Пушкин в полной мере предстает самим собой. Всякий раз он несет полную ответственность за каждое свое слово, истина которого в истине побуждение сказать именно это слово, а не какое-либо другое. Он никогда бы не написал, подобно Некрасову, что его лире случалось исторгать неверные звуки. Пушкин не прибегает к словам, которые предназначались бы не ради них самих, как частиц поэтического целого, а несли бы в себе еще какое-то другое значение к поэзии, не имеющее прямого отношения. Пушкину было свойственно редчайшее ощущение каждого своего создания как единого целого. Значит, и каждой частицы, из которых оно состоит, именно единственный в своем роде. Большая часть его лирических стихотворений – это воспоминания о пережитых состояниях, вошедшие в него как составные элементы его личности, ориентированной на всякую человеческую личность. То, что произошло некогда с ним, мыслится им как возможное для всякого человека, вместе с тем – Раз это он пережил, стал быть, никто другой такого не переживал. Следовательно, пережитое им важно для всех других, как ему подобных, и в смысле единственности каждого ему равных. Потому он и пишет, не мудрствуя лукаво, обо всем лично пережитом, улавливая в каждом мгновении ему одному принадлежащем наше общее. Человеческое достояние. Читая Пушкина, мы словно читаем нашу человеческую жизнь, взятую во всей совокупности, но лишь однажды преломленную в его поэтическом сознании. Пушкин есть один, говорящий за всех, и от этого слова его так поразительны по своей красоте, точности и общей значимости. То, что сказано одним за всех могло быть сказано лишь так, а не иначе. Пушкин говорит именно за всех и для всех. Бесподобная возвышенность его слов в том, что они отпечаток, пережитого всеми нами, как достойного нашего общего назначения, нашей общей человеческой судьбы. Например, такое стихотворение 1820 года. Увы, зачем она блистает минутной, нежной красотой, она приметно увядает во цвете юности живой, Увянет жизнью молодою недолго наслаждаться ей, Недолго радовать собою, Счастливый круг семьи своей, Беспечной, милой остротою беседы наша оживлять, И тихой ясною душою, страдальца душу услаждать. От нашего отношения к нашим мгновениям зависит полнота и напряженность нашего бытия. Значит и то, до какой степени мы должны быть начеку для встречи с любым мгновением, ибо нельзя упускать из виду, что оно может оказаться совершенно не таким, каким ожидается нами. Преданность Пушкина мгновению совмещается с исключительным упрямством, свойственным его характеру. Многократно писал он о своей способности настоять на своем. Это означает не что-либо иное, как преданность Его своему Я, ибо раз он всегда он, то, как бы не поступал, поступает только как он. Отсюда острейшие чувства ответственности. За всякое свое слово, значит и великая тайна слова.